Послушный раб. Продолжая повествование о последнем путешествии Иисуса в Иерусалим, евангелист Лука рассказывает о том, как ученики обратились к нему с просьбой: "Умножь в нас веру". В ответ Иисус произносит слова, приведённые у двух других синоптиков в иных контекстах. Если бы вы имели веру зёрна горчичного и сказали смоковнице: "Сей и сторгнись и пересадись в море", то она послушалась бы вас. У Матфея и Марка в аналогичном изречении говорится не о смоковнице, а о горе. Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе: "Сей, перейди отсюда туда", и она перейдёт, и ничего не будет невозможно для вас. У Марка эти слова вкраплены в рассказ об иссушении иисусом смоковницы. У Матфея они являются частью диалога Иисуса с учениками после изгнания им бесов из одержимого мальчика. Затем они повторяются в эпизоде со смоковницей. Таким образом, согласно синоптикам, трижды в разных ситуациях Иисус произносит один и тот же афоризм, имеющий ярко выраженную гиперболическую форму. Он иллюстрирует мысль, проходящую через всё его служение: вера способна творить чудеса. Афоризм прочно запечатлелся в сознании первых христиан. Его отголосок мы находим у апостола Павла в словах: "Если имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять". В Евангелии от Луки сразу же за афоризмом о вере следует небольшое поучение, не связанное, как кажется на первый взгляд, напрямую с темой веры.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 Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Приведённое поучение лишено некоторых характерных черт притчевого жанра. Оно не начинается повествовательным зачином типа один человек был богат или у одного человека было два сына или вот вышел сеятель, сеет. Оно не содержит вопросов типа чему подобно Царствие Божие и чему уподоблю его? Или утверждения о том, что Царство небесное подобно тому-то и тому-то. В нём отсутствует сюжет и герои. Есть только пример, взятый из жизни. Пользуясь классификацией, введённой Регином, данное поучение можно отнести к разряду уподоблений. Тем не менее, многими исследователями оно включается в разряд притч в силу того, что в нём используется сравнение. Вопросом, кто из вас, как мы видели выше, начинаются ещё две притчи о строителе башни и о заблудшей овце. Им также начинаются некоторые поучения, не имеющие формы притч. Некоторые исследователи считают, что притча была адресована фарисеям или народу, несмотря на то, что в тексте Евангелия от Луки она следует сразу же за ответом на просьбу учеников об умножении веры. Можно предположить, что, как это нередко случалось, беседа с учениками происходила в присутствии народа, и ответив на вопрос учеников, Иисус затем обратился к окружающим. Ни один из апостолов, насколько известно, не принадлежал к той категории лиц, которые могла позволить себе иметь в услужении раба пасущего или пасущего. С другой стороны, среди слушателей Иисуса могло быть немало лиц, в чьих семьях был хотя бы один слуга. Описанная сцена характерна для общества, в котором жил и проповедовал Иисус. Как мы говорили выше, именно в его эпоху институт рабства в Римской империи достиг наибольшего развития. Ни в одном из его поучений этот институт как таковой не оспаривается, как не оспариваются иные аспекты общественно-политического устройства империи.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 В этих словах намечено то учение о рабстве как духовном порабощении греху и о свободе как освобождении от греха, которое будет всесторонне развито апостолом Павлом. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаёте себя в рабы для послушания? Того вы и рабы. кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Благодарение Богу, что вы быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Павел считал, что свобода лучше рабства, но превыше всего ставил свободу во Христе. Рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся, ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Призывая рабов повиноваться господам, Павел подчёркивал, что в церкви нет ни раба, ни свободного, но все одно во Христе Иисусе. Основная часть послания Павла к Филимону посвящена судьбе Онесима, который, судя по содержанию послания, был у Филимона рабом, оказался для него негоден, очевидно сбежал от него, но пригодился Павлу, находившемуся в узах. Вместе с посланием Павел возвращает раба хозяину, но просит принять его навсегда не как уже раба, но выше раба, брата, возлюбленного. В IV веке Иоанн Златоуст, размышляя о том, как появилось рабство, утверждал, что оно не было изначальным божественным установлением. В древности не было раба. Бог, созидая человека, сотворил его не рабом, но свободным. Он сотворил Адама и Еву, и оба они были свободны. На вопрос, откуда произошло рабство, Златоуст отвечает: род человеческий уклонился от правого пути и, преступив меру в желаниях, дошёл до развращения. Рабство произошло от греха и от нечестия. При этом, по мнению Златоуста, подлинным рабством является рабство греху, как и подлинной свободой является свобода от греха. Что такое раб? Одно название. Сколько господ лежат пьяные на постели, а слуги стоят возле них трезвые. Кого же назвать рабом? Трезвого или пьяного? Раба ли служащего человеку или пленника страсти? У того рабство внешнее, а этот внутри себя носит невольничество. Притча о рабе ничего не стоящем может быть воспринята как прямая апология института рабства. На первый взгляд, в ней оправдывается тяжёлый рабский труд. Человек, весь день проработавший в поле или на пастбище, вернувшись и не успев поесть, обязан служить господину. При этом ему не полагается даже простая человеческая благодарность. Судя по тому, что один и тот же раб должен пасти скот своего господина и прислуживать ему за столом, имеется в виду не богатый землевладелец, у которого в услужении находится всего один человек. Между тем, рассматриваемое поучение, на наш взгляд, именно потому следует отнести к разряду притч, что приводя в пример одну ситуацию, Иисус говорит совсем о другом. Тема и поучение не является ни рабство, ни работа в поле, ни выпас скота, ни прислуживание за столом, ни благодарность. Главная тема взаимоотношение человека с Богом. Образ раба, прислуживающего за ужином у своего господина, необходим исключительно для того, чтобы показать, что человек не должен ставить себе в заслугу исполнение того, что повелевает Бог. Этот раб, судя по его описанию, полезен для господина, так как исполняет при нем многообразные функции. Между тем, исполнив все, что положено, ученики должны признать себя бесполезными рабами. Именно такой смысл имеет термин, переведенный как «ничто не стоящее». Тем самым… подчёркивается общая логика притчи, следующий принцип у сравнения, по принципу усиления. Раб не ожидает благодарности, хотя он полезен. Вы должны не только не ставить ничего себе в заслугу и не ожидать благодарности, но при этом ещё и признавать себя бесполезными, негодными. Вопросом кто из вас, Иисус заставляет слушателей встать на место господина. Однако под конец поучения акцент неожиданно перемещается на рыба, с которым в итоге и должен отождествить себя слушатели. Смещение акцента происходит при помощи формулы так и вы, переводящей стрелку с одного героя притчи на другого и выводящей слушателей на её основной смысл. Поучение посвящено качествам, о котором Иисус говорил неоднократно смирению. Уже в Нагорной проповеди эта тема присутствует, когда Иисус говорит о блаженстве нищих духом, стави смерение на первое место в списке добродетелей. О себе Иисус говорит: "Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем". Он также неоднократно говорит о своём полном послушании Отцу. Образ раба был применим к Иисусу уже на самом раннем этапе бытия церкви. По словам апостола Павла, он уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Эти слова вызывали целую серию комментариев в ранней патристике, в которых служение Сына Божьего рассматривалось как служение раба. Один из уроков притчи заключается в том, что по отношению к Богу все люди являются рабами. Разница в социальном положении касается только взаимоотношений людей между собой, но не затрагивает их взаимоотношений с Богом, перед которым все равны. Слово сочетание раб-божий вошло в церковный обиход на очень раннем этапе и сохранилось в нём до настоящего времени. Для современного уха оно может звучать как унижающее человеческое достоинство. Однако его изначальный смысл заключался в обратном, в подчёркивании тех качеств, которыми должен обладать раб: смирение, послушание и верность. Раб символ смирения, послушанию и верности. Рабский труд в рассматриваемом поучении символизирует исполнение заповедей Божиих, за которые человек не должен ожидать благодарности. Учитывая, что поучение следует сразу же за просьбой апостолов об умножении веры, его можно воспринять как урок, относящийся к теме веры. Если вы будете смиренны, не будете ничего ставить себе в заслугу, это и будет способствовать умножению у вас веры. поучение о послушном рабе может восприниматься как прелюдия к притче о мытаре и фарисее, где фарисей ставит себе в заслугу свои добродетели. Она также вводит в проблематику притча о работниках в винограднике, где каждый получает награду не пропорционально своим заслугам, а исключительно благодаря милости Божией. К рассмотрению этих двух притч мы теперь и обратимся.